Двенадцатое. Сэм. Рад видеть тебя. С моим приходом лицо Лукаса озаряется улыбкой, хотя очевидно, что он тоже плохо спал. Под глазами залегли тени, лицо осунулось. Это место, ого, говорит он, но во взгляде вовсе не восхищение. Это просторный пентхаус с видом на Темзу и огни Лондона. Наверное, вчера они и подтягивали шампанское и смотрели отсюда, как горит город. Здесь живет Рут. Я качаю головой. Ее дядя, он разрешил провести здесь вечеринку. Я оценил. Думаю, лучше уединиться на балконе. Он берет меня за руку, пальцы у него теплые. Наверное, как и я, раньше тоже изображает любовь, чтобы нас оставили в покое». Или он держит меня за руку, потому что хочет? Как бы ты ни было, я не понимаю своих чувств, но руки не отнимаю. Он ведет меня сквозь толпу. Все провожают нас взглядами, в том числе Шарлиз и Рут, и щеки мои розовеют. Мы выходим на полукруглый балкон. Люди собрались, болтают. Сквозь открытые двери льется музыка, мы идем мимо и выходим на узкую часть балкона, которая заворачивает за здание. «Возьми. Холодно». Лукас стягивает пиджак, я возражаю, но он набрасывает его мне на плечи, и мы садимся на скамейку в дальнем конце балкона. «Руки моей он так и не выпустил, и теперь взял и вторую». Темные глаза смотрят напряженно. «Мы одни, и если будем говорить тихо, то шум вечеринки скроет голоса. Поверить не могу, что люди так живут, когда вокруг столько голодающих. Это просто...» Он качает головой. «Прости. Не твоя вина, что мы оказались по разную сторону баррикад. Ты в порядке? А семья?» Он пожал плечами. «И да, и нет. Нас выселили из дома». «Что? Почему?» «Без причины». Если бы не родственники, мы бы остались на улице. Ох, Лукас, мне так жаль. Мы держимся. Что случилось с тобой вчера? Я пришла, собиралась войти в кафе, где мы договорились встретиться, но заметила хвост, агент из представленной охраны. Подумала, что нам не следует показываться вместе. Мудрое решение, пожалуй, учитывая мое семейное положение. Нам следует поостеречься, если ты решила участвовать. В чем? Я собираюсь сделать все возможное, и не только из-за мамы, но тебе вовсе не обязательно ввязываться. Ты уверена? Точно хочешь участвовать? Ты хорошо подумала? Осознаешь все возможные последствия? Честно говоря, ни о чем другом я вообще не могу думать, как можно остаться в стороне. Но и ответить не могу, пока не узнаю точно, во что ввязываюсь. Справедливо. Я поддерживаю связь с другими людьми. в основном подростками, мы пытаемся решить, что лучше предпринять. Думаем, что в первую очередь нужно выяснить, почему пропадают журналисты. Правительство не хочет, чтобы правда выплыла наружу, поэтому наша задача — донести информацию до как можно большего количества людей. Хорошая мысль, например, через социальные сети. Именно — Мы регистрируем аккаунты с поддельными именами, которые нельзя отследить, и планируем начать с постов о пропавших людях вроде моей мамы и о том, как правительство, вместо того, чтобы остановить насилие, само его провоцирует, во что превратился мирный протест в поддержку Кензи, когда вмешалась полиция. Я задумчиво кивнула. Тогда это обсуждалось в сети, но не слишком бурно, И все быстро затихло. Люди верят, чему хотят верить, а они не хотят верить, что правительство ошибается. В политике умеют перевернуть все с ног на голову. У них на все готов подходящий ответ. Звучит безнадежно. Я имею в виду, что просто рассказывать о происходящем мало. Нужно показывать, что на самом деле творится. Каким образом? «С помощью фотографий, попросить людей постоянно делать фото и видео и делиться ими». Лука кивает. «Хорошая идея». И он начинает перечислять, какие снимки можно раздобыть, например, с протестов в защиту Кензи. «Но на самом деле я имела в виду свои фотографии, но как их использовать?» «Тот, кто взял мой телефон, знает, что их могла сделать только я. А если телефон все-таки потерялся...» и никто этих фотографий не видел, все равно в вертолете над Вестминстером в день так называемых протестов, а потом и в Чекерзе было мало людей, меня не нетрудно вычислить. А еще нам нужен тег, тот, что все смогут использовать, говорит Лукас, тот, что сможет жить, и без нашего участия, если все получится. Я все думаю о последней маминой статье «Смерть демократии». С.Д. Напоминает какой-нибудь судебный департамент, и не очень понятно. Нужно что-то более запоминающееся. Как насчет Борис за демократию»? Лучше так. «Борись за единство и демократию. Беда». Мне нравится. Но целиком аббревиатура звучит странно, тебе не кажется? Так легче запомнить. К тому же, если взрослые услышат... то решат, что это какой-то подростковый сленг, и не обратят внимания. Согласна, киваю я, но дело не только в этом. Слово звучит настоящим, живым. Хочу, чтобы все получилось, а еще хочу рассказать о фотографиях, но боюсь. Лукас заглядывает мне в глаза, будто ищет какой-то ответ. Если заглянет слишком далеко, сможет ли он увидеть, что я скрываю? Внезапно музыка обрывается, и голоса замолкают. Лукас отстраняется и оборачивается к выходу на балкон. «Что происходит?» — спрашиваю я. «Давай узнаем».